Глава третья. Небо нависало над городом, выгибаясь вниз, словно беременное брюхо. Я чувствовал, что ничего хорошего от такого неба лучше не ждать. Я не ошибся. Сначала в воздухе начали парить редкие снежинки. Я следил за их легкомысленным полётом через окно гостиной. Иной раз они прилипали к стеклу, и тогда я пытался слезнуть их языком, но ничего не выходило. А потом небеса просто разверзлись. Посыпался густой снег, довольно скоро заваливший весь город. За окном ничего нельзя было разглядеть, только бесконечный танец белых пушинок. Они то лениво опускались вниз, то рывком взлетали вверх и принимали скружиться вверх, в водовороте, и, как назло, это случилось именно в тот момент, когда меня вывели на прогулку. Мне совершенно не улыбалось тащиться на улицу в столь гнусную погоду, но выбора не было, лужа на ковре Джейн считалась страшным преступлением. — Ну что, пойдем гулять, малыш? — раздался ласковый голос из прихожей. Я сжался в комочек, надеясь, что Джейн меня не заметит. Но она поймала меня, силком натянула тёплый свитер. Он греет, но ужасно стесняет движении, и прицепила поводок. Я уныло вышел на крыльцо. "Виишь, какие красивые снежинки", спросила Джейн с восхищением. "Нравится?" "Как бы не так. Это гадость." лезло мне в уши, прилипало к ресницам, повисало на длинных бровях, маячило вверху словно крохотные шапочки. У меня довольно быстро промокли лапы, а противный ветер задувал под хвост. Короче, снег вновь показался мне отвратительным. Даже теперь, когда я превратился из бродяги в домашнего пса. Всё, о чём я мечтал это о быстренькому сделать свои дела и вернуться в тёплую, уютную и сухую квартиру. К сожалению, Джейн потянула меня к первой авеню. Мы пока не идём домой, сказала она каким-то заискивающим голосом, заставив меня насторожиться. Нам надо к доктору Гринбергу. Никакой другой информации хозяйка мне не предоставила. Когда мы добрались до места, я сразу понял, к чему эта секретность. Дом этого доктора Гринберга насквозь пропах запахами животных. Хуже того, я услышал приглушённое гавканье собак в клетках. Некоторые даже не лаяли, а подвывали от ужаса. Это место напомнило мне приют для бродячих собак, но тут пахло не только одиночеством, Но и ужасом. Внезапно мне показалось, что стоять на снегу по самые уши куда приятнее и уютнее, нежели находиться у доктора Гринберга. Зачем Джейн привела меня в это кошмарное место? Может я намял бака ретриверу на подростку из соседнего подъезда или зарычал на старушку? С матерчатой сумкой, от которой за версту несло кошками, я уперся четырьмя лапами в пол на пороге жуткого заведения, всем видом показывая, что не намерен двигаться дальше. Когда Джейн взяла меня на руки, меня стало трясти да так сильно, что она едва меня не уронила. Хозяйка что-то сказала тощей тетке за конторкой, Та обратила на меня внимание и попыталась усыпить мою бдительность отвратительным ссюсюканьем, а я продолжал умирать от страха. Нас попросили подождать вместе с другими. Я и Джейн устроились на диване рядом с несколькими подавленными людьми и их питомцами. Кстати, питомцы выглядели не лучше меня, так что я попал в подходящую компанию. Джейн почесала мне шею, Постарайся расслабиться, милый, повторяла она, наивно полагая, что уговоры помогут. На диване напротив сидел седовласый мужчина. На руках у него дремала такая же седая старая шавка. "Кажется, ваш пёсик здорово напуган", заметил старик. "Он волнуется", ответила Джейн. Это первый визит Майлса к ветеринару. Седовлас и улыбнулся мне и покивал. — Успокойся, приятель. Доктор Гринберг тебе понравится. — Черт-то с два! — подумал я в отчаянии. — Прошу прощения, — вступила в разговор женщина с невероятно раскормленным карликовым пуделем. И на ней, на собаке были одинаковые ошейники со стразами. Более того, у пуделя на лапе был завязан бант, а морда, хи-хи, была окрашена в розовый. Джейн и седовласы воззрелись на хозяйку пуделя. "Да? Просветите меня. Что это за порода?" попросила женщина, кивая на меня. Мне здорово не понравился её взгляд. Кажется, в нём сквозило презрение. Это помесь чихуахуа и нескольких пород, ответила Джейн без тени смущения за мою нечистую кровь. Я всегда считал, что дворняги лучшие псы на свете. Встреялся до власый. Мой Кейси помесь бичона и лабрадора, «Понимаю, трудно представить себе более странный союз, но именно такие корни нашел у нас ветеринар. Даже не знаю, как могла произойти подобная случка, учитывая разницу в росте. Мне показалось, что обсуждать чужую жизнь не слишком красиво. Но поскольку о Кейси говорил его собственный хозяин, я не стал возмущаться». Женщина с йоркширским терьером нервно рассмеялась а мне кажется что чистокровные породы ничуть не хуже дворняк она судорожно прижала к груди свою крохотную собачечку и я напугался что сейчас услышу хруст ломаемых костей глаза бедного терьера едва не вылезли из орбит я так волнуюсь за пчёлку Топ я заметил, что в глазах женщины блеснули слёзы, и сразу расположился к ней. А что с ней? спросила Джейн. У неё злокачественная опухоль. И женщина принялась целовать терьера в макушку, и всякий раз собака довольна вздыхала. Боюсь, нам придётся вскоре её усыпить. Это ужасно. О, мне так жаль, воскликнула Джейн. А мне так женщину достала из кармана салфетки и промокнула глаза Мой муж совершенно не переживает он равнодушен к собакам а у меня 5 ёкширцев в доме и он их едва терпит как-то и решила составить у себя весь помёт муж едва не бросил меня А мой меня бросил вмешалась надменная тётка с пуделем только не из-за собаки, а по другой причине. И теперь пытается отсудить у меня малышку Колет. Когда я вышла замуж, мой благоверный, в принципе, не любил животных, но стоило мне купить Колет, как он прикипел к ней всем сердцем. Понимаете, у нас Мне кики, так что собачка стала нашим ребёнком. Мы брали её во все поездки в Европу, в Палм-Бич, в Китай. А теперь мы не можем поделить свою деточку. А Как насчёт совместной опеки? Поинтересовалась Джейн. Это невозможно. Мой муж водил домой дешёвых шлюх даже пока состоял со мной в браке. У него есть своя квартира, но Но мне не хотелось, чтобы моя крошка была свидетелем его непристойного поведения. Посторонние женщины пугают её. Правда, кое-лет диеточка. Собака подняла морду, глянула на хозяйку и равнодушно зевнула. Повисла пауза. Видимо, никто из присутствовавших не знал, о чём ещё говорить. Пытаясь скрытне ловкость Каждый начал наглаживать своего питомца. В полной тишине завыл кот. Он сидел в клетке, и только поэтому я не оттаскал его за хвост. Помолчи немного, несколько раз повторил его хозяин, но кот не успокаивался. Я так и не мог понять, какого пола владелец Этого кота одежда и повадки были чисто мужскими, но запах явно принадлежал женщине. Все увещевания этого существа совершенно не трогали котяру. Он выл и выл, заставляя собак ежиться и неприязненно скалиться. Что было дальше? Долго мы с Джейн в этой компании не пробыли, подошла наша очередь идти к доктору Гринбергу. Дрейн пристроила меня на высокий стул и непрерывно гладила, вследствие чего я приготовился к худшему. Дверь открылась, и вошёл странный мужчина. На его лице было куда больше волос, нежели на макушке.